Глава 42. Наказание Локи. Историю о наказании, к которому боги приговорили Локи за все его бесчисленные недостойные деяния, можно найти в прозаическом окончании песни Перебранка Локи старшей Эдды, а также её более длинная версия имеется в младшей Эдде Снорри Стурлусона. В других древнескандинавских источниках содержатся беглые упоминания деталей этого рассказа. В Перебранке Локи Связывание Локи следует непосредственно за его беспредельным злословием в адрес всех богов. Это достаточно ясно указывает на то, что именно за это преступление он и был поймана и связан. Снори напротив, недвусмысленно устанавливает причинные отношения между наказанием Локи и его причастностью к смерти Бальдра. Но мы можем предположить, какими бы ни были непосредственные причины лишения Локи свободы, разумеется, Они отличались в различных пересказах, распространённых в эпоху викингов. Первопричина была в том, что Локи являлся для богов заклятым врагом. Несмотря на его очень двойственный характер, который приводил к тому, что иногда бог хитрости помогал богам и даже спасал их, обычно после того, как в начале подвергал некоторых из них или даже всех смертельной опасности, в конечном счёте Локи показал себя тем, кто приносит несчастья и разрушения. Именно поэтому боги сделали всё, что могли, чтобы убрать его со своего пути. По крайней мере, на тот срок, который судьба предопределила ему оставаться в заключении, а он не был вечным. Но освобождение Локи мы оставим для другой истории. Месть Скади. Боги гнались за Локи, пока не потеряли его в далёкой пустыне без дорог. Он нашёл убежище на вершине горы, где построил себе дом с четырьмя дверями, чтобы видеть, что происходит внизу, во всех четырёх направлениях. Недалеко от дома Локи сквозь льды и скалы журчал холодный поток. Лососи заплывали в этот поток, и иногда, когда страх от того, что боги найдут его, был особенно силён, бог хитрости превращался в лосося и прятался под водой водопада. Однажды произошло то, чего Локи больше всего боялся. Когда он сидел в своём доме и плёл сеть для рыбалки, он увидел, что к горе приближается отряд. Локи бросился к одной из дверей и спрятался за ней. Когда люди подошли достаточно близко, чтобы можно было увидеть черты их лиц, он понял, что это и в самом деле боги. В панике Локи бросил сеть в огонь, чтобы не оставлять никаких намёков на то, чем он тут занимался, и исчез из дома. Когда боги добрались до пустого дома Локи, мудрый квасер заметил остатки сети в огне. Боги осмотрели ее и определили, что это должна быть рыболовная сеть. Они решили сплести еще одну сеть, такую же, как та, от которой избавился Локи. Чтобы поймать рыбу, боги направились к воде и опустили сеть в водопад. Локи, принявший форму лосося, ускользнул от сети как раз вовремя и спрятался между двумя камнями на дне. Боги вытащили сеть и забросили ее второй раз, добавив грузила, чтобы захватывать все со дна потока. Локи еще раз избежал ловушки. Увидев, что до открытого моря осталось совсем недалеко, он выпрыгнул из потока и попытался перескочить сеть, надеясь перехитрить богов и уплыть на свободу. Но Тор поймал его рукой на середине полета. Локи попытался выскользнуть из сильной руки, но Тор быстро схватил его за хвост, и именно из-за твердости руки бога грома у лососей по сей день такая узкая задняя часть. Боги принесли перепуганного Локи в пещеру. Туда же они доставили двух его возлюбленных сыновей, Вали и Нари. Боги превратили Вали в волка и заставили Локи смотреть, как один из его сыновей разрывает на части другого, бессильно кричащего и размахивающего руками и ногами. Затем боги вытащили из тела Нари внутренности, сделали дыры в трех крупных кусках скалы в пещере и привязали Локи к камням кишками его сына. Как только Локи был связан внутренностями, Они превратились в прочные и толстые железные цепи, сковывающие его. Скади приблизилась к разъярённому и впавшему в отчаяние хитрецу с огромной змеёй в руках. Со злобной улыбкой на лице она заговорила: "Это твоя расплата за то, что ты убил тсятца, моего отца". Затем Скади положила змею на выступ скалы над головой Локи. Яд капал со змеиных клыков на его лоб, и каждая капля причиняла нестерпимую боль. Локи выл и корчился от нестерпимых мук, сотрясая землю. Но к нему проявило милосердие его верное, исполненное сознанием своего долга жена Сигьон. Чтобы уменьшить страдания мужа, так как она только могла, Сигьон встала сбоку от него и подняла над его головой чашу, чтобы собирать капли змеиного яда. Так с тех пор она и сидела сбоку от Локи. Но каждый раз, когда чаша наполнялась, ей приходилось выходить из пещеры, чтобы опустошить ее. За время ее отсутствия несколько капель яда падало на лоб Локи, заставляя его метаться от неудержимой мучительной боли. Когда это случается, у нас, тех, кто живет на поверхности земли, происходит землетрясение.